Сны. Сны это ваши другие жизни, текущие в данный момент параллельно. Если вы касаетесь беспокойных версий этих жизней, то есть снов, это означает, что беспокойство преобладает в ваших мыслях днем. Если вы касаетесь кошмаров, значит вы тонете в страхах в бодрствующем состоянии. Когда вы находитесь в гармоничном состоянии, вы видите приключения, новые места людей, приятные события и так далее. По снам очень точно можно понять, в какой точке внутренних координат вы пребываете в данный момент времени. Если человек не видит снов вообще, это может означать две вещи. Первое, он не готов стать осознанным, ему нечего пока себе отражать. Второе, нехватка энергии, усталость. Если вы находитесь в таком режиме нехватки энергии, значит, вы постоянно из страха бедности или безызвестности, или любого другого страха, заставляете себя делать то, что вам не нравится. Зарабатывать деньги, когда вы хотите лежать на диване, ходить на нелюбимую работу, общаться с теми, кто вам неприятен. Самопринуждение делать то, что нужно, но не то, что на самом деле хочется, есть первый способ погрузить себя в отсутствие энергии, апатию и депрессию. Как реагировать, если вам снятся тревоги и кошмары? принудительно переключать себя на нейтральную или приятную волну. И делать это срочно. Беспокойный и тревожный сон говорит о том, что своими невыгодными и неприятными мыслями вы уже практически сформировали ваши тревоги в плотные состояния, и они готовы проявиться на физическом плане. Если вы переключите себя на приятную волну, этого не произойдет. Если переключите на нейтральную, произойдет в мягком режиме. Но эту главу я начала писать не просто так, а потому что вы можете начать попадать в осознанные сны, потому как начнете практиковать все больше бдительности в дневное время. Осознанные сны станут кому-то побочным эффектом, а кому-то — желанным чудом. Есть большая вероятность того, что поначалу они много для кого станут неприятной ловушкой, потому что прежде чем попасть в осознанность во сне, вы всегда проходите сонный паралич. Давайте я кое-что для начала поясню. Вы почти никогда не попадаете в осознанные сны в ночное время суток. У вас не хватает на них энергии. Осознанный сон возможен тогда, когда вы засыпаете добрый, выспавшийся и наевшийся, то есть с полным баком энергии во всех смыслах. Чаще всего они случаются, когда вы засыпаете во время дневной медитации. Ночью осознанные сны возможны лишь в том случае, если вы, например, работаете в ночную смену, И вам нельзя спать, но тело устает и засыпает во время передышки, в то время как голова продолжает бодрствовать. Такие рваные переходы туда-сюда почти всегда имеют негативный хаотичный окрас. Есть плотные сны, очень цветные, очень яркие, ощутимые всеми сенсорами на ощупь. Я их называю плотными снами. Такие случаются, когда вы имеете хороший уровень ясности и энергии. Они хороший показатель в целом. Но они не являются управляемыми снами, то есть вы не понимаете в них, что вы во сне. Осознанные сны — это полностью управляемые сны. Итак, про сонный паралич. Как минимум половина людей из тех, с кем я общалась, в нем хотя бы единожды побывала. Забегая вперед, скажу, что я в сонном параличе побывала много десятков раз, и иногда это было похоже на фильм «Начало с Ди Каприо». Ты понимаешь, что ты во сне, пытаешься проснуться, но снова попадаешь в новый сон. Пытаешься проснуться, попадаешь в новый сон. Ух, там можно изведать 500 граней ужаса, и это без преувеличения. Что такое сам по себе сонный паралич? Это состояние, когда ваши ментальные мышцы уже достаточно натренированы, чтобы держать лучше внимание. Это же состояние сохраняется, когда вы засыпаете, то есть ум помнит себя. Вы пробуждаетесь сразу после засыпания, но обнаруживаете, что тело не двигается. Вы не можете пошевелить ни пальцем, ни головой, ни чем-то другим. Еще иногда кажется, что рядом кто-то есть, кто-то недружелюбный. Люди часто называют это дымовым. Никакого домового, хотя нафантазировать можно что угодно. Что происходит на самом деле? Ваш ум проснулся сразу после засыпания, потому что вы привыкли держать его в моменте сейчас. То есть быть бдительным а страхи в достаточной мере еще не отпустили. То есть в вас много страхов идет фоном в повседневной бодрствующей жизни. Что делать? Медитируйте каждый день, расслабляйтесь все больше, продолжайте свой путь. Если бы вы знали, сколько раз я погружалась в сонные параличи и что при этом испытывала, вы бы сразу решили отменить путь осознанности до нуля, чтобы не повторять даже пятую часть. Но когда вы все-таки отпустите большую часть страхов, Напряжение, которое держит ваш ум в ловушке после пробуждения, уйдет, И вот тогда, проснувшись умом, но не телом, у вас хватит сил на импульс выхода, выхода из тела. И вы почувствуете, что встали и пошли. Что вы спите, но управляете своим телом полностью. Что оно легкое, оно способно летать, оно способно делать что угодно. Помните, что в этом состоянии вам обычно страшно смотреть на себя в зеркало потому что вы не определены относительно того, что вы такое вне тела. Пока у вас хватает запаса силы фокуса, вы будете балдеть. Вылетать на улицу, улетать, менять пейзаж, температуру, разгоняться, прыгать и так далее. Как только внимание начнет пригасать, вы переместитесь в обычный сон. А уже после проснетесь. Но проснетесь вы с полным ощущением чуда. С ощущением, что волшебство существует что вы его только увидели и потрогали, что вы только что были в полной мере тем собой, каким не можете стать в физической реальности ввиду наложенных в ней изначальных ограничений. Осознанные сны стоят того, чтобы пройти через сонные параличи. К тому же параличи – показатель наличия в вас большого числа страхов и напряжения, стрессов. Их все равно нужно отпускать так или иначе, потому как они формируют нежелательные события на физическом плане. То есть паралич — это не ловушка на самом деле, это индикатор вашей внутренней батареи. Настолько она полная, а также индикатор присутствия или отсутствия страхов. Если вы, идя по улице, сосредоточитесь на температуре на лице, какой воздух касается кожи, холодной, теплый, то вы с большой вероятностью получите те же ощущения во сне. И они будут частично осознанные, потому что в дневное время вы их тоже частично осознавали. Если вы будете чувствовать вкус еды, когда едите, вы начнете чувствовать вкус еды во сне. Хотите провести опыт? Пройдите босым по полу шагов 10-15. И каждый раз, касаясь стопами пола, ощущайте эти касания как чуть напрягаются ваши мышцы, какую температуру и поверхность чувствуют ваши пятки, ваша кожа. Ощущайте весь процесс шагания. Делайте это день, два или пять. Что случится дальше? Вы начнете шагать и чувствовать свои ноги во сне. Связь между бодрствованием и сном прямая. Что их соединяет? Ясность и опознавание того, что именно вы делали прямо сейчас. Подсказка. Во сне нет прошлого и будущего. Во сне всегда есть только момент «сейчас». Поэтому чем больше моментов «сейчас» вы ощущаете днем, тем больше ощутите их ночью, когда спите. Помните, что, постигая что-либо, вы ходите по спирали вверх. Это означает, что сегодня вы можете радоваться, а завтра просесть, потому что виток у спирали сначала уходит вверх, потом вниз, но с каждым разом вы забираетесь чуть выше. Во снах то же самое. В одни дни вы видите сны, в другие у вас не хватает сил. Может быть, период, наполненный осознанными снами, а после они исчезнут полностью. Это не означает, что они не вернутся. Просто идите вперед и балансируйте себя.